Глава 17. Братья Уже было сказано, что Стивен Далисон в те субботы, когда ему не удавалось поиграть в гольф, отправлялся в клуб и там читал журналы. Эти две формы развлечения, по сути дела, сходны между собой. Играя в гольф, ходишь по определенному кругу, и то же самое случается, когда читаешь журналы ибо через какое-то время непременно натолкнешься на статьи, сводящие на нет статьи, ранее прочитанные. И тот и другой вид спорта помогает удерживать равновесие, которое сохраняет человеку здоровье и молодость. А сохранять здоровье и молодость было для Стивена каждодневной потребностью. Неизменно сдержанные и подтянутые, он представлял собой типичный продукт кембриджского университета и у него всегда был вид человека берущего понюшку великолепного какого то необычайно высокого сорта табака но за этим чисто внешним обликом скрывался толковый работник хороший муж и хороший отец и его собственно не в чем было упрекнуть разве только в известном педантизме и в том что он ни разу не усомнился В своей правоте. Там, где он служил, да и в других местах, встречалось много людей, подобных ему. В одном отношении он походил на них, пожалуй, даже слишком. Он не любил отрываться от земли, если не знал в точности, где снова опустится. С самого начала они с Сесилией прекрасно ладили. Оба хотели иметь только одного ребенка, не больше. Оба хотели быть в меру передовыми не больше, и теперь оба считали, что Хиллери поставил себя в неловкое положение не больше. Когда Сесилия, прикоснувшись к своей стильной начала XVIII века кровати и дав мужу сперва выспаться, рассказала ему про все, что выяснилось из ее разговора с миссис Хьюз, они, лежа на спине и приняв очень серьезный тон, Тщательно это обсудили. Стивен высказал мнение, что старина Хиллери все-таки должен вести себя осторожнее. Дальше этого он не пошел. Ему даже с собственной женой не хотелось говорить о неприятных возможностях, которые, на его взгляд, здесь таились. Сесилия повторила те слова, которые сказала тогда Хиллери. «Это так грязно!» Стивен взглянул на нее И оба почти в один голос воскликнули. Но это же просто вздор! Единодушие мнение заставило их более здраво посмотреть на положение дел. Если история это не вымысел, то что же она, как ни один из тех эпизодов, о которых читаешь в газетах? Что это, как неточная копия кусочка из романа или спектакля, определяемого в тех же газетах именно этим словом «грязно»? Сесилия употребила это слово инстинктивно. Оно сразу же пришло ей в голову. История с Хьюзами и маленькой натурщицей шла вразрез со всеми ее идеалами морали и хорошего вкуса, со всей той особой духовной атмосферой, таинственной и неизбежно создаваемой вокруг души условиями определенного воспитания и определенной формы жизни. Таким образом, выходило, что если данная история правда, то история эта грязная. А раз она грязная, то противно даже думать о том, что в ней могут быть замешаны члены их семьи. Однако их родные действительно в ней замешаны, а значит, это не что иное, как просто вздор». На том и успокоились до тех пор, пока Тайме, ходившая навестить дедушку, не рассказала, вернувшись, о нарядном новом платье маленькой натурщицы. Свои новости Тайме излагала за обедом, на придумывание которого Сесилия тратила немало усилий, вызывавших у нее обычно небольшую мигрень. Блюдам полагалось быть и не слишком традиционными, чтобы не перекормить Стивена, но и не слишком уж эстетичными, чтобы не оставить его вовсе голодным. Пока Лакей находился в столовой, Сесилия и Стивен не поднимали глаз, но как только он вышел, чтобы принести дичь, каждый поймал на себе взгляд другого. Как на грех слово «грязно» снова пришло им на ум. Кто подарил девушке новое платье? Полагая, однако, что развить эту мысль грязно, они отвернулись друг от друга и, торопливо доедая обед, тут же принялись развивать эту самую мысль. Только Сесилия, будучи женщиной, шла по одному следу, а Стивен, будучи мужчиной, по-другому. Мысли Стивена бежали в таком направлении — Если Хиллери дает ей деньги, и платье, и тому подобное, он или большой простак — больше, чем я думал, — или тут что-то кроется. Бианг сама виновата, но это не поможет заткнуть рот Хьюзу. Он, надо полагать, хочет вытянуть денег. А, черт! Мысли Сесилии бежали в другую сторону. Девушка, безусловно, не могла купить себе обновы на свой заработок. Она, вероятно, и в самом деле дурного поведения. Неприятно это думать, но, по-видимому, так. Не может быть, чтобы Хиллери после того, что я ему рассказала, повел себя настолько глупо. Если она действительно такая, это очень упрощает дело. Но кто-кто о Хиллери ни за что этому не поверит. Ах, боже мой! сказать по правде Стивену и его жене, как и любому человеку их класса и круга, при самых добрых намерениях было чрезвычайно трудно осознать реальность своих теней. Они знали, что тени эти существуют, потому что встречали их на улицах. Они, конечно, верили в их существование, но по-настоящему его не ощущали. Так тщательно была сплетена паутина социальной жизни. Они не понимали и не знали Да и не могли узнать и понять жизнь теней, точно так, как тени в своих глухих переулках были далеки от знания и понимания того, что «господа» реально существуют. Они знали только, что оттуда идут им деньги. Тени для Стивена, Сесилии и тысячи им подобных — это значило «простой народ», «трущобы» определенные кварталы или фабрики и заводы с их тяжелым трудом, рабочие различных профессий, люди, выполняющие для них те или иные работы. Они не знали и не могли знать, что это человеческие существа, наделенные теми же свойствами, волнуемые теми же страстями, что и они сами. Причина тому, давняя, уходящая в века причина, была столь проста, Столь незамысловато, что о ней никогда и не упоминалось. Но в глубине души, где уже не было места лицемерию, они знали, что дело тут всего лишь в одном небольшом обстоятельстве. Им было отлично известно, что бы они там ни говорили, какие бы деньги ни давали, сколько бы времени ни уделяли, сердца их никогда не откроются. Разве... Разве только если при этом можно будет закрыть уши, глаза и нос. Это небольшое обстоятельство, более могущественное, чем все философские учения, все парламентские законы и все проповеди, когда-либо произнесенные, властно и безраздельно царило над всем. Оно отделило один класс от другого, отделило человека от его тени, так как великий изначальный закон отделил свет От тьмы. И на этом небольшом обстоятельстве, слишком грубом, чтобы говорить о нем вслух, они и подобные им в тайне строили и строили, не будет преувеличением сказать, что оно стало, если не теоретической, то, во всяком случае, фактической основой законов, верований, экономики и искусства. Ибо не следует думать, что зрение у них было слабое и нюх притуплен. Нет-нет, глаза их видели прекрасно, а носы обладали способностью представлять себе бесчисленные незнакомые запахи, которые должны были находиться в жизненной среде, и сам несколько чуждой. Они могли воссоздать эти запахи, как собака воссоздает образ хозяина по запаху старой туфли. Итак, Стивен с женой сидели за обедом, И лакей принес им дичь. Это была отличная птица, откорменная в сэре. Но лакей, разрезая ее на порции, почувствовал, как внутри у него все переворачивается. Не потому, что ему самому хотелось ее, или что он был вегетарианцем, и не в силу какого-либо принципа, но потому, что, по природным своим данным, он был инженер» и ему до смерти надоело разрезать на порции и подавать другим жареную птицу и смотреть, как они ее едят. Храня на лице полнейшую бесстрастность, он раскладывал на тарелке нарезанные порции людям, которые, платя ему за это, не умели читать его мысли. В тот самый вечер Стивен, потрудившись над докладом о существующих законах о банкротстве, которые он в то время готовил, чрезвычайно осторожно, заранее раздевшись, вошел в спальню и, подойдя к кровати, тихонько скользнул в нее. Он лежал и поздравлял себя с тем, что ему удалось не разбудить жену, и Сесилия, которая и не думала спать. По необычайной осторожности мужа поняла, что он пришел к какому-то выводу, но не хочет сообщать ей об этом. С недаемое беспокойством, она все еще не спала, когда часы пробили два. Вывод, к которому пришел Стивен, был следующий. Дважды пересмотрев все имеющиеся данные, раздельное жительство супругов Хиллери и Бианке, о чем он узнал от Сесилии, причина непознаваемая. Интерес Хиллери к маленькой натурщице. Причина неизвестная. Ряд выясненных обстоятельств, бедность девушки, ее работа у мистера Стоуна, то, что она снимает комнату у миссис Хьюз, бурный взрыв чувств этой последней в присутствии Сесилии, угрозы Хьюза. И, наконец дорогие обновы девушки стивен все это подытожил и определил как самую обыкновенную ловушку в которую его брат из-за своего возможно невинного но ну, во всяком случае неосторожного поведения ухитрился попасть это было чисто мужское дело стивен упорно пытался рассматривать его как нечто, не стоящее внимания, уговаривал себя, что ничего, конечно, не произойдет. Но попытки эти потерпели крах, и тому имелись три причины. Во-первых, присущая ему любовь к порядку. Во-вторых, глубоко укоренившееся недоверие и антипатия к Бианке. И, в-третьих, убеждение, в котором он даже себе не признавался, поскольку ему очень хотелось сочувствовать низшим классам, что люди эти всегда норовят что-нибудь из тебя вытянуть. Вопрос был только в том, как велика сумма, и вообще, благоразумно ли давать, сколько бы ты ни было? Стивен решил, что неблагоразумно. Что же тогда? Ответа не было. Это его беспокоило. У него был врожденный страх перед всякого рода скандалами, и, кроме того, он очень любил Хиллери. Если б только знать, какую позицию займет Бианка. На этот счет он даже не мог строить никаких догадок. Вот почему в тот субботний день, 4 мая, Стивену против обыкновения решительно не захотелось читать журналы. Такое отвращение — всегдашним своим занятиям испытывают люди, когда нервы у них расстроены. Он дольше обычного пробыл в суде, потом сел в омнибус, заняв место наверху, и поехал прямо домой. Прилив житейского моря затоплял город. Людские волны одна за другой заливали улицы, всасывались в тысячи пересекающих их потоков. Один поток мужчин и женщин выливался из дома, где заседал какой-то религиозный конгресс, другой вливался в здание, где обсуждались какие-то общественные вопросы. Как сверкающая вода, заключенная между двумя рядами скал и расцвеченная мириадами многоцветных блесток, людская река двигалась по Роттенроу, а подле витрин закрытых магазинов вплеталась впутанную сеть маленьких живых ручейков. И повсюду в этом море мужчин и женщин мелькали их тени, извиваясь, как комочки серой слизи, все время поднимаемые со дна на поверхность чьей-то огромной, неутомимой рукой. Тысячеголосый гул этого людского моря уходил ввысь, за деревья и крыши домов, и там, в безграничных просторах, медленно достигал слияния звука и тишины, той точки, где жизнь, оставив позади мелкие формы и преграды, попадает в объятия смерти, и, вырвавшись из этих объятий, является уже в новых формах, разделенных новыми преградами. Стивен ехал, возвышаясь над толпой своих ближних, и тот же весенний ветерок, который заставил говорить вязы, пытался шепотом рассказать ему о бесчисленных цветах, оплодотворенных им, о бесчисленных развернутых им листках, о бесчисленных барашках, поднятых им на море, о бесчисленных крылатых тенях, брошенных им на меловые холмы, и о том, как своим благоуханием он пробудил в сердцах людей бесчисленные желания и сладкую тоску. Но рассказать обо всем этом ветру удалось лишь отчасти, ибо Стивен, как то присуще людям культурным и во всем умеренном, общался с природой только тогда, когда выходил из дому специально с этой целью и дикого нрава ее втайне побаивался. На пороге своего дома он встретил Хиллери. Тот собирался уходить. «Я встретил в Кенсингтонском саду тайме и Мартина, сказал Хиллери. Тайми затащила меня к вам позавтракать, и с тех пор я сидел у вас. А юного оздоровителя она тоже притащила с собой, спросил Стивен настороженно. Нет, отлично. Этот молодой человек действует мне на нервы. Взяв старшего брат под руку, он добавил: "Послушай, старина, может, вернемся в дом?" — Или ты предпочитаешь пройтись? — Предпочитаю пройтись, — ответил Хиллери. Будучи людьми столь различными, а, быть может, именно в силу этого несходства, братья искренне любили друг друга. Такая любовь зиждется на чем-то более глубоком и более примитивном, чем родство душ, и она постоянно, потому что не зависит от влияния разума. Корнями своими любовь братьев уходила в те далекие годы, когда они еще совсем малыши, целовались и дрались, спали в кроватках, стоящих рядом, не ябедничали друг на друга, и порой один даже принимал на себя грешки другого. Теперь их могло раздражать или утомлять длительное пребывание вместе но они ни при каких обстоятельствах не могли бы подвести друг друга благодаря именно той прочной лояльности, начало которой было положено еще в детской. Впереди братьев бежала Миранда. Они шли за ней по усаженной цветами дорожке к Хайт-парку, говорили на посторонние темы, и каждый знал, чем заняты мысли другого. Стивен вдруг решил действовать напрямик сессия мне рассказала что этот тип хьюс что то там затевает хиллари кивнул стивен с некоторым беспокойством взглянул на лицо брат его поразило что оно какое то новое не столь кроткое и спокойное как всегда он что просто напросто негодяй да не могу сказать тебе определенно ответил хиллари вероятно нет — Но ведь это же ясно, старина! — пробормотал Стивен и, любовно стиснув руку брата, добавил. — Послушай, дружище, я тебе ничем не могу помочь. — В чем? — спросил Хиллери. Стивен быстро прикинул в уме, какова, собственно, занимаемая им позиция. Ведь он чуть не проговорился, что подозревает старшего брата. На тщательно выбритом лице Стивена проступила краска. Слегка нахмурясь, он сказал, — Ну, конечно, в том нет и слова правды. — В чем? — снова спросил Хиллери. — Ну, в том, что утверждает этот негодяй. — Да, в том, что он говорит правды, нет. — Но вот верят ли мне, что в том нет правды? Это вопрос другой. Стивен задумался над этим обидным ответом. Брат разгадал его тайные мысли. Стивен, не сомневающийся в своих дипломатических способностях, был уязвлен. «Главное не терять головы, дружище!» — сказал он наконец. Они проходили по мосту через серпентайн. Поблестевшие внизу в воде молодые клерки катали на лодках своих возлюбленных. От весел поднималось зыбь и сверкало на солнце. Вдоль берегов лениво плавали утки. Хиллери перегнулся через парапет. Вот что, Стивен, судьба этой девушки мне не безразлична. Это такое беспомощное создание, и она, по-видимому, избрала меня себе в защитники. Я не могу оттолкнуть ее. Но это и все, понимаешь? Слова эти подняли в душе Стивена бурю, как если бы брат прямо обвинил его в узости взглядов. Чувствуя, что он должен как-то оправдаться перед ним, Стивен начал. «Разумеется, старина, я прекрасно понимаю, и, пожалуйста, не думай, что я, лично я, стал бы осуждать тебя, если бы даже ты пожелал зайти как угодно далеко, зная, с чем тебе приходится мириться дома, что меня несколько беспокоит». Так это вся ситуация в целом. Изложив свою точку зрения столь исчерпывающе ясно, Стивен почувствовал, что снова перевел разговор в более общий план и реабилитировал себя как человека широких взглядов. Он тоже перегнулся через парапет и стал глядеть на уток. Оба молчали. Затем Хиллери сказал. «Если Бианка откажется устроить девушку на новую квартиру...» Я сделаю это сам. Стивен взглянул на брата в изумлении, почти в испуге. Хиллери говорил с необычной для него категоричностью. — Дорогой мой друг, — сказал Стивен, — на твоем месте я бы не стал обращаться к Бианке. Женщины — такой странный народ. Хиллери улыбнулся. Стивен заключил из этого, что к брату вернулось обычное его спокойствие. — Хочешь знать мое мнение? Тебе, по-моему, следует совершенно от всего отстраниться. Пускай этим займется сесси. В глазах Хиллери вспыхнула злая ирония. — Покорно благодарю, — сказал он. — Но дело касается только нас одних. Стивен поспешил ответить. «Именно это и мешает тебе ясно видеть положение. Хьюз способен причинить весьма крупные неприятности. Нельзя давать ему ни малейшего повода. То есть я хочу сказать... Хм... Дарить этой девице платье и тому подобное». «Вот оно что!» — сказал Хиллери. «Ты пойми, дружище...» — заторопился Стивен. «Я сомневаюсь, что тебе удастся заставить Бианку смотреть на вещи твоими глазами. Если бы вы...» Если бы вы были в более близких отношениях, тогда, конечно, дело другое. То есть я хочу сказать, что девушка по-своему очень привлекательна. Хиллери оторвался от созерцания уток, и оба зашагали по направлению к пороховому складу. Стивен избегал смотреть в лицо брату перекор его воле в нем заговорило уважение к Хиллери, основанное, быть может, на разнице в годах, а может и на ощущение, что Хиллери знает его лучше, чем он, Хиллери. К тому же он чувствовал, что с каждым словом почва под ним не только не становится тверже, но все больше превращается в трясину. Хиллери заговорил. «Ты не доверяешь моей способности действовать?» — Напротив, — ответил Стивен, — я не хочу, чтобы ты предпринимал какие-либо действия. Хиллери рассмеялся. От этого горького смеха у Стивена защемило сердце. «Ну — Ну-ну, дружище, — сказал он. — Я думаю, друг другу-то мы можем доверять. Хиллери стиснул руку брата. Тронутый этим жестом, Стивен продолжал, — чертовски неприятно, что тебе приходится волноваться из-за такой гнусной истории. К ним быстро приближался шум автомобиля. Вот он перешел в громкий рев, и чей-то голос крикнул «Здравствуйте». Из машины высунулась рука и приветливо помахала им. То промчался Демайер А. Прим, и в нем мистер Перси, возвращавшийся в имблдон Впереди автомобиля мчалась небольшая тень, позади него велись клубы Гарри, затемнявшие дорогу. — Вот тебе символ, — пробормотал Хиллери. — Что ты хочешь сказать? — спросил Стивен сухо. Слово «символ» ему притило Посередине машина, мчащаяся к своей цели. Впереди нее прыгают тени вроде нас с тобой, а позади гарь. — Вот тебе все общество в целом, его основная масса, его передавая часть, его отходы. Стивен ответил не сразу. — Довольно натянутое сравнение, — заметил он. — Ты хочешь сказать, что хьюзы и прочее — это экскременты общества? — Вот именно, — последовал сардонический ответ. — Между ними и нами... — Мистер Перси и его машина. И это непреодолимая преграда, Стивен. — А кому, черт возьми, охота ее преодолевать? Если ты имеешь в виду пресловутое братство нашего старика, то я к нему не стремлюсь. И внезапно добавил. — Знаешь, я считаю, что вся эта история подстроена. Это ловушка. — Ты видишь пороховой склад? — сказал Хиллери. — Так вот, то, что ты называешь ловушкой, скорее напоминает мне именно это. Я не хочу тебя пугать, но, мне кажется, ты, как и наш юный друг Мартин, склонен недооценивать эмоциональные возможности человеческой натуры. — Беспокойство исказило обычную маску на лице Стивена. — Я не понимаю... — сказал он, запинаясь. — Люди — не машины. Даже такие дилетанты, как я. Даже такие пропащие, как Хьюз. Мне думается, во всей этой истории можно обнаружить борьбу чувств, если не страстей. Скажу тебе откровенно, то, что я живу холостяком, не прошло для меня безнаказанно. В сущности, я ни за что не ручаюсь. Тебе лучше не вмешиваться, Стивен. Вот и все. Стивен заметил, что тонкие руки брата дрожат, и это встревожило его больше всего остального. Они пошли дальше по берегу. Опустив глаза, Стивен тихо сказал, — Как я могу не вмешиваться, если тебе грозят неприятности? Это невозможно. Он увидел, что его чувство, действительно искреннее, дошло до сердца Хиллери. Ему захотелось закрепить это впечатление. — Ты ведь знаешь, как ты нам всем дорог, — сказал он. — Для сессии и тайме будет ужасно, если вы с Бьянкой... Хиллери, чуть улыбнувшись, посмотрел ему в лицо, и под этим пытливым взглядом Стивен почувствовал, насколько он ниже, мельче Хиллери. Старший брат поймал его на том, что он хотел извлечь выгоду из того впечатления, какое произвела его маленькая вспышка братской любви. Такая проницательность раздосадовала Стивена. «Может быть, я не имею права давать советы», — сказал он, — «но мое мнение таково. Тебе следует решительно бросить все это. Девушка не стоит твоих забот». Передай ее по печенью общества, ну, как его, того, где миссис Таллендс-Смолпис, не помню, как оно называется. Странные звуки, похожие на веселый смех, заставили Стивена поднять голову. Неужели Хиллери смеется? — Мартин, — сказал Хиллери, — тоже хочет, чтобы дело это рассматривали исключительно с гигиенической точки зрения. Задетый за заживой, Стивен ответил, — сделай одолжение. — Не смешивай меня с этим юным оздоровителем. Я просто думаю, что имеется много такого, чего ты не знаешь об этой девушке, и что надо бы разузнать. — Ну а зачем? — А затем, затем, затем... И действовать соответственно. При этих словах Хиллери так явно замкнулся, что Стивен поспешил сказать... Ты, конечно, назовешь это бездушием, но ты же сам знаешь, дружище, что ты чрезмерно чувствителен. Хиллери резко остановился. — Извини, Стивен, здесь мы с тобой распрощаемся, — сказал он. — Я хочу все обдумать. И, повернув обратно, он сел на скамью лицом прямо к солнцу.